глава 17. елена он вымотал меня настолько что я отключилась еще до того как белов ушел в душ он лежит на мокрой дороге и очень страшно дышит хрипя как животное дождь льет такой что я вся насквозь промокшая осень холодно меня трясет но это не от холода я в шоке в ступоре стою на обочине и смотрю на мужчину кровь ее почти сразу смывает дождем но я ее вижу и меня тошнит. Он хрипит, периодически затихая, и это еще страшнее. Но я совсем ничего не делаю, просто смотрю на него через пелену дождя, и внутри все холодеет. Охватывает диким ужасом настолько, что я тоже начинаю хрипеть и задыхаться, обхватываю горло рукой, пытаясь вдохнуть, но ничего не выходит. Хрип очень страшный, и я уже не помню, это я или он. Резко просыпаюсь от собственного хрипа. Дышу, глотая воздух, но нормально вдохнуть не могу. Я вся мокрая в холодном поту. Трясет настолько, что стучат зубы, сердце заходится аритмией, но у меня с собой нет таблеток. Давно меня не мучил этот персональный кошмар из прошлого. Медитации помогали обрести душевное равновесие, но сегодня случился сбой. Все потому, что я очень сильно сблизилась с Беловым. Эмоциональное равновесие дало сбой. Родион как напоминание о том дне. Сажусь, кутаясь в одеяло. Лето, но мне дико холодно. Оглядываюсь, Белова нет, но постели подушка с его стороны смяты. Он спал рядом. Светает, всего четыре утра, балкон приоткрыт, доносится запах табака. Вздрагиваю, когда вижу, что Белов курит на балконе, облокотившись на перила, и смотрит на меня очень пристально смотрит, сводя брови. От его взгляда трясет еще больше. Чувствую себя настолько уязвимой и беззащитной, словно мне снова пять лет, и я потерялась. Закрываю глаза, откидываюсь на мягкую спинку кровати, дышу. Жутко хочется домой и порыдать в голос, чтобы выплеснуть все, что сейчас меня переполняет. Но плакать при пауке я не буду. Поэтому стискиваю челюсть и терплю. Тишина. Слышно только мое тяжелое дыхание. Шаги. Родион закрывает балкон. Ощущаю его рядом. «Тебе нехорошо?» Голос спокойный. «Да». Сглатываю, плотнее кутаясь в одеяло. «Что, болит? Вызвать врача?» Мне, скорее всего, кажется, но в его голосе проскальзывают нотки волнения. Неожиданно. Даже открываю глаза, чтобы убедиться, что это Белов рядом со мной. «А нет, это точно он. Смотрит требовательно, строго». «Нет, врач не поможет. Осенняя психологическая травма. Думала, меня отпустила, но нет». Горько усмехаюсь, прикрывая ладонью глаза. Паук с минуту молчит. «Прими горячий душ». И это не просьба, это четкий приказ. Хотя Белов по-другому не умеет, но он прав. Мне нужно согреться. Может помочь водка?» После момента, перевернувшего всю мою жизнь, я лечилась именно спиртным, но это не вариант, так и спиться можно. Поэтому я просто терплю и жду, когда меня отпустят. Поднимаюсь с кровати и прямо в одеяле ухожу в душ. Горячая вода немного согревает, по крайней мере, меня прекращает трясти, как ненормальную. Но на грудь все равно нещадно давит, дышать тяжело. Укутываюсь в белый пушистый халат и выхожу из ванной. Мне нужно домой. Хотя бы день побыть одной. Снова присматриваюсь к Белову. Это явно кто угодно, но не мой паук. Его забота, хоть и повелительная, и свысока, но забота. На стеклянном столике возле кресел стоит поднос с горячим чаем, медом, тостами, маслом и нарезкой сыра. «Я хочу домой», — сообщаю ему, открывая сумку в поисках одежды. «Позавтракаем и поедем», — холодно сообщает мне Родион. Хотя мы должны были провести здесь еще день. Это ради меня? Я не хочу есть. Закидываю в сумку свою косметику. Пока ты не поешь, мы не сдвинемся с места. С нажимом заявляет он мне и садится в кресло, разливая чай. Прекрасно. С психом закидываю в сумку свою одежду. Забота в стиле Белова. Сажусь в противоположное кресло, съедаю ложку меда, запивая горячим чаем. Он все-таки снова прав. Мне нужна еда. Но я в этом не сознаюсь. Намазываю масло на тост, укладываю сверху сыр, ем, смотря в окно. Меня немного отпускает. Не холодно, тревога и аритмия успокаиваются, остается только чувство давления на грудь. По твоему делу уже отбывают наказание, тебе нечего бояться, кроме меня. Но если ты будешь хорошей девочкой, я выпишу тебе амнистию, снисходительно сообщает мне Белов. В смысле? Отбывают наказание. Отставляю еду на стол. Теперь мне точно ничего не залезет. Ты хочешь сказать, что кто-то сидит в тюрьме за то, что сделала я? Снова охватывает ужасом. Мало того, что я убила человека, я еще и посадила невиновного. Сглатываю. Я никогда не искуплю эти грехи. Моя карма разрушена. В следующей жизни я буду это все отрабатывать. Не знаю, как мне вообще жить сейчас с этим грузом. Ой, мамочки. Хочется в петлю, чтобы, наконец, снять этот груз. «А как ты хотела, Лиса? Думала, все так просто?» Немного повышая тон, спрашивает Белов. «Я не могильщик, чтобы прятать трупы, и наследила ты знатно, не замажешь ничем». Мне всегда было непонятно, зачем Белов это сделал для меня. Да, находясь в шоке, я ничего не соображала и просила о помощи, но его помощь не посильна. Он тоже разделил мой грех. Не настолько я ему цена, чтобы ради мнимого спектакля так подставляться и рушить карьеру. Домой мы едем в полной тишине. Я настолько эмоционально разбита, что нет сил даже думать. Смотрю на дорогу, обнимая себя руками и рассматривая мелькающие пейзажи. И ведь не лучше Белова. Прежде чем его ненавидеть и осуждать, нужно было заглянуть внутрь себя. Там непроглядная чернота. Ты не понял. Я хочу к себе домой. Сообщаю Белову, как только понимаю, что мы сворачиваем в сторону коттеджного поселка. Мне нужно побыть хотя бы один день на своей территории. Пожалуйста. Искренне прошу его я. Хорошо. На удивление соглашается Родион, разворачиваясь. Я даю тебе два дня. Спасибо. Можно отвезти меня к маме? Белов молча кивает. Сколько бы нам ни было лет, в самые трудные, порой невыносимые моменты, Мы хотим к маме. Она ничем мне не поможет. Она даже не узнает, что именно меня гложет, но мне станет легче рядом с ней. Белов тормозит возле маминого дома, но двери не снимает с блокировки, поворачиваясь к нему, задавая немой вопрос. Он рецидивист. Первая ходка за нанесение тяжких телесных и изнасилование девушки. Вторая за двойное убийство сожительницы ее матери. Поверь. «Еще один труп для него ничего не решит», — сообщает мне Родион. Киваю, но от этого не легче. Блок с двери снимается, и я выхожу. Белов выходит следом и помогает вытащить мои сумки. «Два дня. Не грузись, леса пока ты под моей опекой, тебе ничего не грозит». «Кроме тебя», — нервно усмехаюсь. «Кроме меня». Язвительно усмехается, садится в машину и уезжает. Уже вечером, когда меня почти отпускает после общения с мамой и домашних забот, на телефон приходит сообщение от Олега. «Ты обещала мне свидание, Елена Прекрасная. Пиши адрес. Завтра наш день. Отказов не принимаю». Задумываюсь. «Что принесет мне это свидание? Олег — прекрасный мужчина, гораздо честнее и благороднее Белова, но я не такая. Во мне что-то надломилось в сторону паука». Я смотрю на него с другой стороны и понимаю, что хочу нырнуть в него еще глубже. От этой больной тяги нужно избавляться. Ничего хорошего, кроме душевного раздрая, эта связь не принесет. Родион Белов не умеет любить, а просто так раздавать тело очень больно. Пишу Олегу адрес. Стоит хотя бы попытаться.